Гибель дворца. В этой последней главе вернусь к тому, с чего начал свое повествование. Я расскажу, как и почему исчезли те золотые часы, которые я 44 года носил без ремонта. Две недели тому назад, я, ложась спать, положил эти часы, как обычно, на ночной столик возле постели. А когда я уснул, мне приснился сон. Мне приснился творитель. Он лежал в подземном дворце, в своем кабинете на диване, седой и небритый, старый-престарый. Возле него никого не было. В кабинете все было по-прежнему, только теперь портрет Елизаветы Петровны, жены творителя, был не в светлой, а в траурной рамке. А с другой стороны улыбалась портрета Лида, но и ее лицо было в черной рамке. Творитель был тяжело болен. Он был при смерти. Сквозь сон я понимал, что сон мой непростой, что где-то действительно умирает человек, и что его, может быть, можно еще спасти. Но как прийти к нему на помощь? Ведь я не знаю, где находится подземный дворец. Творитель еще дышал, но уже доходил. Его губы шевелились, и я, прислушиваясь, разобрал. «Не верь в миражи, не зарывай свой талант в землю!» Я понял, что только теперь до его сознания дошли советы, которые когда-то давал ему его отец. Со смертью творителя все в подземном царстве стало распадаться и разрушаться. Это происходило прямо передо мной, будто в кино. Я видел как серой пылью стала опадать золотая облицовка колодца. Платиновая лестница, по которой я когда-то спускался с Лидой, теперь разрушалась у меня на глазах. Ее ступеньки и поручни оплывали и падали вниз тусклыми, холодными каплями. В парадном коридоре, где когда-то звучали легкие ледяные шаги, крошились и мелкими осколками осыпались стены яшмовые плиты. Мраморный пол ходил ходуном, коробился, и с трещин свод струйками бело-черная, смешанная с землей вода. В нарядных залах прогибались высокие лепные потолки, с них обрывались хрустальные люстры и шлепались на пол комками серой слизи. На моих глазах мутнели и слепли зеркала. Их серебряная амальгама шелушилась, как короста. Стекла зеркал, которые уже ничего не могли отражать, Тихо отпадали от стен и без звона падали, не разбиваясь, а превращаясь в тусклую пыль. Стены залов оплывали, кирпичи снова становились глиной. Несущие бетонные конструкции теряли запас прочности, рушились и распадались. Мощные железные балки гнулись, скручивались в штопор, опадали мягкими рыжими хлопьями. Их будто холодный огонь пожирала быстродействующая ржавчина. Тваритель еще дышал, но глаза его уже стекленели. В его кабинете тоже бушевало разрушение. Мебель оседала, становясь деревянной трухой. Рухнул письменный стол. Диван, на котором лежал умирающий, накренился, будто плод, который вот-вот перевернет волна. Книжные полки гнулись, превращались в мягкие гнилушки. Книги выпадали. Они в беспорядке валились на полу. Но книгам ничего не делалось, разрушение их не касалось, ведь они были принесены сюда сверху, из наземного мира. Они не были созданием Творителя. Внезапно пол в кабинете вспучился. Потом он лопнул, будто большой нарыв, и из него под большим давлением поползла толстая струя влажной и мягкой суглинистой земли и начала заполнять комнату. Стены качнулись. Накренились и стали клониться. Два портрета в траурных рамках упали на землю. Потом не стало ни стены, ни пола, ни потолка. Подземного дворца больше не было. Глубоко в земле лежал одинокий, мертвый старик. Я проснулся в холодном поту. Включил настольную лампу и закурил, чтобы немного очухаться после такого ночного кино. Потом я захотел узнать, который час. Скоро ли утро? и слегка приподнялся, чтобы взглянуть на часы. Но часов на ночном столике не оказалось. Ремешок был в целости, а вместо часов на ремешке лежала серая щепотка пыли. На следующий день я пошел на Васильевский Гоша, то есть, извините, к Георгию Дмитриевичу. Я застал его в озелененном дворе и оторвав от игры в домино, отвел в сторонку и рассказал про сон и пропажу часов. «Мало ли какая ерунда присниться может», — высказался мой друг. «А часы твои кто-нибудь из квартирных соседей спёр, Подобрал ключ и тихо смыл часы, пока ты дрых. «Нет, соседи у меня честные, ты уж на них не клепай», — возразил я ему. «И потом, если б часы украли, то украли бы вместе с ремешком. Тут, я уверен, дело с подземным дворцом связано, с творителем. Он умер, и все, что он сотворил, погибло с ним». Потому и часы пропали. «Опять в тебе старая дурь заиграла!» Рассердился мой советчик. «Эх, не лечил я тебя тогда! Не сделал медицинского переверта мозгов! До сих пор жалею! Ты запомни! Не было никакого подземного дворца! Не было никакой такой лиды!» «Георгий дмитрич новую начинаем! Вас ждем!» Закричали пенсионеры-доминошники. И друг мой наскоро простился со мной и поспешил к ним а я пошёл домой в своё уютное, но одинокое жильё. Я шёл и думал о прошлом. Пусть мне никто не поверит, но я-то знаю, подземный дворец был, и Лида была. И каждый год, 17 декабря, иду я пешком через весь город на Лиговку и несу букет дорогих белых цветов. Я подхожу к берегу обводного и бросаю цветы в воду, которая теперь никогда не замерзает. Букет скромно плывёт по чёрной воде и скрывается под мостом. Нет, но была. Нет, но была. Нет, но была. Вот что выстукивает моё сердце в эти минуты. А в дни, когда гудит вьюга, мне дома не сидится. Я выхожу из дома и всё шляюсь, шляюсь по улицам. И всё мне кажется, что кто-то меня должен окликнуть. Потом, когда совсем продрогну, возвращаюсь домой. В комнате у меня чисто и полный порядок. И я уже с удовольствием думаю, что вот сейчас буду пить крепкий чай. И я включаю красивый электрический чайник. Его мне подарили сослуживцы, когда я уходил на пенсию. Но на следующий день, если вьюга не стихает, снова брожу по городу.